Глава 11. Подруги. Марина. Я знаю, что Ангелина не примет от меня никаких благодарственных подарков, поэтому в СПА специально беру расширенную программу по уходу, чтобы убить двух зайцев, действительно отметить день рождения и сделать приятное хорошему человеку. Она разгадывает мой план, но ничего не говорит, и мы отлично проводим время. На следующий день меня накрывает смущение перед Ярославом. Он вовремя вмешался и увел меня от марка, проявил неожиданную чуткость, усиленную отсутствием лишних слов. Я ему признательна, и мне ужасно неловко. Его подарок красуется на моем столе. Я не могу перестать гладить кожаный переплет, как и осознать, что блокнот куплен специально для меня. Он очень женский. Пытаюсь убедить себя, что это лишь компенсация за неучастие в общем поздравлении. Я просматриваю все резюме, которые ждут моего мнения. Высылаю Ярославу ответ с расшифровкой по ним. Как на иголках жду приглашения в малый зал. Меня никто не вызывает. Весь день я стараюсь провести в своем кабинете и покидаю его, только слившись плотным потоком коллег во время обеденного перерыва и по завершении рабочего дня». Трудовая неделя выматывает эмоционально. Из отпуска выходит мой непосредственный начальник, Дмитрий, и дергает меня по малейшему поводу. Его не было на месте чуть больше месяца, а изменений произошло столько, что за раз не охватить. Я терпеливо показываю ему уже сделанные наработки, ввожу в курс дела по утвержденному плану, новым и уволенным сотрудникам, напоминаю о необходимости заполнить оценочные формы, и делюсь резюме по вакантной должности. Он сухо поздравляет меня с повышением и прошедшим днем рождения. Дважды пробует взять с собой на доклад к директору и Ярославу, но в обоих случаях у Дианы оказываются четкие указания на пропуск его одного. «Я не хочу зацикливаться на причинах, но непроизвольно думаю, связаны ли они с тем, что меня не хотят видеть, или Дмитрий должен пройти свои проверки самостоятельно». Утешением для моих сомнений становятся тепловые послания, просачивающиеся сквозь зазоры жалюзи. Как бы не хотелось себя обмануть, они льстят моему пошатнувшемуся женскому самолюбию. В пятницу приходит очередное сообщение от Марка, которыми он бомбардирует меня с понедельника. Я удаляла их, не читая. Набираю смелости и открываю последнее. «Пожалуйста, поговори со мной» я думала что рушить всегда проще уж точно быстрее марк раздавил меня отголоски любви к нему все еще цепляются за нелепое оправдание и это ужаснее всего не хочу с ним разговаривать, но я должна сама себе должна поставить понятную точку между нами все кончено печатаю добавляю стираю дополнение тяну с отправкой «Бессмысленно писать что-то еще. Да, мне до сих пор больно, пусто, непонятно. Только я не буду об этом говорить и спрашивать. Мне нужно выжечь чувства. Я не хочу больше чувствовать. Только разум. Объяснимо и без придумываний того, чего нет. Отправляю сообщение и вношу номер Марка в черный список». Танцы с Майей удаются настолько, что ноги гудят все выходные. Мы занимаем самый дальний от танцпола столик, где можно отдышаться и даже немного поболтать. Мне преподносят фирменный коктейль в качестве комплимента от заведения в честь дня рождения. Ближе к полуночи Майя поднимает изящный бокал и подмигивает. Твой танцевальный партнер номер три заходит на второй круг. Я закатываю глаза. Майя смеется. Это тебя ни к чему не обязывает, но придает уверенности в своей привлекательности и неотразимости, согласись? Из прохода между столиками раздается Лиза. Музыка звучит фоном, немного приглушая слышимость. Возле нашего столика останавливается Алика. Я смотрю на бывшую подругу и чувствую горькое сожаление. Наверное, можно постараться переступить через ее интрижку с Марком, только продолжить общаться и постоянно думать о возможности повторения подобного, будет нечестно по отношению к нам обеим. Я так не смогу. «С днем рождения!» Читаю по ее губам. Я киваю. Ко мне подходит тот самый кавалер. Алика замечает его и присоединяется к своей компании. Чуть позже я встречаю Алику на танцполе. Она всегда умела красиво двигаться, привлекая внимание и парней, и девушек. Как только начинает звучать медленная композиция, под смех Майи я сбегаю в туалет, передохнуть, освежиться и спрятаться от назойливого ухажера. Промакиваю виски, смоченные в холодной воде салфеткой. В зеркале вижу, как из кабинки выходит Алика. Притормаживает и приближается к раковинам. «Как ты?» Она обращается ко мне через зеркало. «Я тоже не перехожу на прямой контакт и отвечаю отражению». «Нормально. Мне жаль, что так вышло между нами», – неожиданно говорит она и переводит взгляд на струю воды из крана. «Мне тоже жаль», – искренне произношу я. «Очень». Алика вскидывает голову, и я чувствую ее энергетику. Когда она чего-то хочет, то заражает своим желанием. «Ты в курсе, что Марк ищет нового инвестора? Ник его кинул». Алика торопится ухватить нить нашего разговора и размотать ее дальше. «Мне больше не интересны новости о Марке». Я обрываю выползший из автомата кусок бумажных полотенец и вытираю руки. Алика ничего не говорит. Я выхожу из туалетной комнаты. К родителям приезжаю после обеда. Пока мама с Евой разбирают пакет с гостинцами к столу, папа отводит меня в мою бывшую комнату. «Кредитные деньги мы переведем тебе в понедельник». Он достает из кармана плотно запечатанный конверт. «А это наш безвозмездный вклад. Прибери сразу». На глаза наворачиваются непрошенные слезы. Я обнимаю папу и осознаю, что мама, видимо, так и не одобрила подобную материальную помощь. Мы возвращаемся на кухню, где уже накрыт стол и выставлен красивый фарфоровый чайный сервиз. Воздушный торт со свежими ягодами украшают цифры два и пять. На вальном блюде выложены аккуратные дольки домашней сладкой колбаски. В розетках поблескивает мое любимое вишневое варенье. Папа зажигает свечи. Я закрываю глаза и загадав: пусть все будет хорошо. Задуваю их. Мама передает мне объемный пакет с комплектом пушистых махровых полотенец. В новой квартире всегда пригодятся. Она целует меня в щеку. «Там внутри открытка. Я сама подписала». Тараторит Ева и вкладывает мне в руку нож, чтобы поскорее разрезать торт. Раздается звонок в дверь. Папа открывает. Через мгновение перед моим носом мелькают белые цветы. Такой же белый пакет. И я оказываюсь в крепких объятиях Маринки. Через час мы с подругой ходим на прогулку. Бродим по знакомым улочкам, болтаем обо всем и ни о чем. Задав общий вопрос: Ну, ты как, нормуль? Марина рассказывает о себе. Я уточняю, и она в подробностях отвечает: Зайдем на кофе! спрашивает. И тут же будто утверждает Марина, поднимаясь на крыльцо симпатичного кафе. Я его не помню видимо, новое. Останавливаюсь и смотрю в спину Марины. А ведь я сама разбаловала подругу кофейнями и такими посиделками. Оплата всегда оставалась за мной. Даже пополам ни разу не делили. То денег нет, то сама понимаешь, где я и где ты, то мы же подруги, какие между нами счеты? Я загодя уверена в реакции Маринки, но говорю прежде, чем она открывает дверь кофейни. «Только если ты угощаешь». Я досадливо морщусь. «Ты же знаешь, что я оформляю квартиру, считаю каждый рубль!» Марина спотыкается на верхней ступеньке, хватается за ручку, дергает дверь на себя. «Так и быть!» Мы занимаем свободный столик у окна. Марина пытается держать лицо, только с треском проваливает непосильную задачу. Я спокойно наблюдаю. Оказывается, у меня выработался небольшой иммунитет на неприятные открытия о близком окружении». Официантка кладет перед нами меню. Я демонстративно открываю его и начинаю листать, замечая, как бледнеет лицо подруги, которая застыла на странице с напитками. «Только кофе? Или возьмем еще что-то?» Игриво спрашиваю я и разворачиваю к ней страницу с красочными фотографиями. «Твои любимые штрудели? Еще и три начинки на выбор!» «Воздержусь! К лету надо подтянуть фигуру!» Марина выдавливает улыбку. «Да и торт мы недавно ели!» Я продолжаю разглядывать следующие разделы меню. Дело не в благосостоянии человека или в том, что я зажралась. Я никогда не обращала внимания на то, что Маринка дарит мне книги из библиотеки ее бабушки или домашний цветок в обрезанной пластиковой бутылке. Знаки внимания и дружбы были многократно важнее. Только больше я не вижу за этим скупердяйством ни внимания... Не дружба, одно сплошное потребительство. Сегодня она прилетела в гости, наспех вручила мне три подвядшие хризантемы и набор кухонных полотенец, заключила меня в удушающее объятие, чтобы я не принялась рассматривать ее дары. Неужели она держит меня за полную дуру? Я прекрасно знаю, что она работает в цветочном салоне, и этот букет всего лишь не ликвид, списанный на выброс. А яркая надпись на верхнем полотенце «С Новым годом!», конечно, может быть с натяжкой притянута к Новому году моей жизни, только снежинки по всему полю однозначно кричат о том, что это передарение ненужного в ее хозяйстве презента. Острее всего царапает мысль, что это не она держит меня за дуру. Это я позволяю так с собой обращаться. Ради эфемерной дружбы, которая бросла ценниками со всех сторон». «Я буду кофе и мороженое». Закрываю меню и смотрю на Марину. Она поджимает губы и шлепает свой буклет сверху на мой. «Я возьму только кофе. Ты же дашь мне попробовать мороженое?» Якобы шутливо вскидывает она четко оформленные брови. Оформленные у мастера, как и ногти, покрытые гелем-лаком. «Конечно, тем более за него платишь ты». Я продолжаю смотреть ей в глаза. Она всхихикывает и машет рукой. «Да ладно! Один раз можно пошиковать! Свои же люди! Сочтёмся!» «Действительно!» – непринуждённо произношу я. «Полагаю, я заслужила чашку кофе и полпорции мороженого за кофту». Я опускаю взгляд на ворот своего полувера, одолженного Марине из-за внезапного похолодания. «Которую ты с осени забываешь вернуть». За деньги на билеты, которые канули в лету. За откровенно подчеркиваемое бесплатное жилье и хавчик, которым ты так привыкла пользоваться все эти годы. Марина вспыхивает и прищуривается. «Марин, как давно я стала для тебя лишь платежным атрибутом!» «С тех пор, как ты жируешь и даже не ценишь то, что само плывет тебе в руки!» Резко и грубо огрызается она. «Значит, обойдемся без игр и притворства!» «Меня устраивает». «Например?» Я облокачиваюсь о стол и смотрю на злое лицо Марины. «Ты жалуешься на разбитое сердце, хотя могла бы иметь в два раза больше. Марк на тебя слюни распускал. Мужик с квартирой при деньгах, а ты нос задираешь в уверенности, что обойдешься без него. И ведь обойдешься, потому что тебя почему-то все привечают. Хорошая работа, без усилий». Тогда как я корячусь тут в этом вшивом салоне, пытаясь захомутать тех, кто, не считая, заказывает по сто роз в плетеных корзинках. Ты не живешь с родителями, которых видеть не можешь, умудряясь стереться в довериях к посторонней тетке, и она с радостью пускает тебя к себе под крыло. Я тоже хочу красивой жизни. Мы же подруги. С тебя не убыло заплатить за мои приезды, чтобы я выслушивала, на какую выставку ты бездарно просаживаешь немалую сумму или как откладываешь лишние деньги. Тебе же в радость делать добро. Так чего же ты сейчас возмущаешься и строишь из себя прожженную стерву? Наверное, захотелось услышать спасибо. Отвечаю, глядя в ее бегающие глаза. Извини, забыла, что его за деньги не купить. Я поднимаюсь, накидываю куртку, запахиваю ее на ходу и покидаю кафе. Иду домой. Грустно. Печально и грустно. Я подбиваю сестру выбрать какую-нибудь веселую комедию. Мы заваливаемся на разложенный диван. Я улыбаюсь там, где хохочет Ева, наблюдая за младшей. Она меня любит. Безбожно манипулирует, но любит же. Просто потому что мы сестры. Я так хочу в это верить именно сейчас. Резко поднимаюсь и громко спрашиваю маму: будет ли она вино. Я привезла свое любимое, розовое но учла ее вкус и купила полусладкое, а не полусухое. Самое время поднять градус. Если уж уверенность в себе стремительно падает вниз, не успев понадеяться на парашют, который снова не раскрылся.